Владимир Шорохов. Милена. Серия «В поисках натурального человека». Читает Михаил Обухов. Странник. Денат всегда преклонялся перед странниками, как это делал его отец, дед и все предки. Кто такие странники или как их еще называли Саньяса, он так и не знал. И это несмотря на то, что его род вот уже в шестом поколении был у руля терпилоидов. Донат был переизбран на новый десятилетний срок в президенты. Не так давно закончился праздник Маскарада, где каждый вечер в течение целой недели терпилоиды получали блаженство. Это была наивысшая точка счастья, которую удавалось достичь в его городе. И вот появился странник. Он всегда приходил один, и, как Донату казалось, всегда не кстати. Отложив все дела, сам отправился в розовый зал своего дворца. Ничего не говорил, — нервно спросил Донат своего верного секретаря Хьюса. Он всегда молчит. «Проклятие, проклятие!» — выругался Донат. После того, как сменил своего отца на посту президента, он поставил перед собой цель — узнать, кто эти странники, что пришли из пустоши. Но результат слежки ничего не дал. Саньяса словно растворялся в песках, и ни одна ищейка не могла их обнаружить. А потом они стали появляться в прямом смысле из ниоткуда. Дворец закрыт для посторонних, но именно там странник и появился. Остановившись перед позолоченной дверью, будто это и правда дворец шейха, Данат поправил воротник, постучал и открыл дверь При их беседе больше никто не присутствовал. «Прошу прощения за задержку», — сказал он, как только вошел в зал. Саньяса не были похожи ни на терпилоидов, ни на полихетов, что обитали в Нижнем городе, ни на киволов, поставляющих в город восстановитель, У них даже не было сходств с человеком. Их черты — чуть вытянутый затылок без волос, маленький рот, плоский нос и ярко-голубые глаза. Присаживайся, у меня к тебе разговор. Еще в детстве странник учил доната грамоте, а после — премудростям политики, как управлять и властвовать. Уже тогда он знал, что станет верховным — это его судьба. Но теперь, находясь у власти, начал злиться на то, что его отчитывают как мальчика. Он построил заводы. И вдруг появляется странник и говорит, что они не нужны. Донат подчинился. Он не мог не подчиниться. Таковы правила. Только вот, чьи они? Зачем вы устроили весь этот спектакль с натуральным человеком? Донат продумался до мелочей. В последнее время его власть пошатнулась. Появились новые партии, которые грозили его стабильности. И внешний враг в виде натурального человека должен был все решить. «Я тебя спрашиваю», — повторил странник. Это было необходимо. Семья Бирюковых, Ильина и Белова объединились. Были созданы три министерства. Появилась идея изменить график блаженства, а это недопустимо. А кто тебе сказал, что это недопустимо? Кто? Я даже... Никто не смел так разговаривать с ним. Странник отошел от окна. Сколько Донат себя помнил, он никогда не садился. Только ходил или стоял. Надо прекратить поиски натурального человека. Отзови ищеек с нижних ярусов. «Оставь в покое следователя и девушку. У них своя задача. Тебе ясно?» «Но он преступник. Я должен поддерживать порядок. Я...» «Тебе ясно?» — еще раз сказал странник. И, как показалось Донату, его глаза загорелись. «Я прикажу отменить поиски». Еще час они разговаривали об экономике и причинах отказа от блаженства. Донат, склонив голову, вышел из зала. «Проклятый уродец! Он мне приказывает. Я... Да кто они такие? Почему мой отец их слушался?» «И почему я обязан это делать?» Донат шел по коридору, за ним, стараясь не отставать, бежал Хьюз. «Если отменю поиски преступника, то юстиция посчитает это моей слабостью и сможет, да, сможет потребовать пересмотра решения голосования. Проклятие! Как ты мне надоел!» «Хьюз, я тут. Вызови службу безопасности. Хорошо. Буду ждать у себя в кабинете». Несмотря на то, что терпелоиды не обладали агрессией, как их предки, люди и было построено идеальное общество, в котором все радовались, Донат не ликвидировал службу безопасности. «Что ты можешь мне о нем сказать?» — спросил Донат, как только в его кабинет вошел Лавр. «Ничего. Как бы он ни старался, так и не смог выяснить, кто такие странники, откуда приходят и куда исчезают. Он был у меня сегодня. Я знаю. А если ты знаешь, то кто он?» — крикнул Донат. Однажды разоткровенничался и спросил Лавра. «А разве мы не могли бы жить без совета Саньяса? А что, если он исчезнет, а?» «А если это голос наших предков?» — сделал предположение Лавр. «Голос? Что за глупости? Это мутанты, которые вводят нас за нос. А ты знаешь, кто установил карантинную зону? Это сказал странник моему прадеду, и никто не посмел его ослушаться». «Наверное, на это есть объяснение. Ведь сколько мы не посылали разведчиков, никто не вернулся». «Почему надо их слушаться? А если бы их не было, а?» Думаешь, не справились бы? Справились. Но этот разговор состоялся очень давно, и Донат даже забыл его, и вот теперь опять вспомнил. Зачем они нам? Мы построили этот город, мы живем в нем, мы знаем, что хочет народ, и знаем свои цели. Они прошлое, они нас тормозят. Что мне сделать? Что нравилось Донату в Лавре, так это то, что никто не задавал лишних вопросов. А если исчезнет? Исчезнет? Переспросил Лавр. «Да, исчезнет и все. Как бы случайно, ведь такое возможно?» «Все возможно. Никто из посторонних не знает, что странник тут. Если будет приказ, то надо действовать быстро, иначе он, как всегда, пропадет». «Именно то, что Саньяса исчезает, еще больше пугало Доната, чем его присутствие. Я приказываю». «Есть», — сказал Лавр и вышел из кабинета. Донат вскочил Никогда ничего подобного не делал и не знал, к чему это может привести. Уже темнело, загорелись первые огни, скоро его город погрузится в вечернюю радость. «Странники, это наш поводыль. Видит то, что нам не подвластно». Именно это говорил Донат его отец. «Это в прошлом. Мы уже выросли, и хватит нас нянчить. Мы сами за себя отвечаем», — сказал Донат, поворачиваясь на шум открываемой двери. «Все», — сухо сказал Лавр, — «прошу за мной». всё Донат даже удивился, что так быстро. Он вышел из кабинета и направился в резиденцию, где не так давно разговаривал со странником. На полу лежало тело. «И его убил?» — с испугом спросил Донат. «Да, но он не то, что мы думали. Вот». Лавр отбросил в сторону плащ, и Донат увидел механическое тело. Лишь только руки, и лицо и шея были похожи на натуральные. «Проклятие!» — выругался он и стал пинать робота. «Они нас одурачили! Проклятие! Проклятие!» Все тело робота было изрешечено пулями, и поэтому Донат не испытывал угрызения совести. Он пинал механическое тело и проклинал, что все эти годы слушался железяки. Вдруг свет погас. Что это? Донат завертел головой, но его окружала полная тьма. «Авария на станции?» — предположил Лавр и, подойдя к окну, посмотрел на Черный город. «Не может быть! Все три станции! Соедини меня с Министерством энергетики!» — потребовал Донат. «Связь не работает», — сказал Хьюз. «А может, тому виной это?» Лавр вернулся и пнул уничтоженного робота. Донат испугался. Он не знал, кто такие странники и на что они способны. Он видел перед собой хорошую имитацию учителя, который десятилетиями был с ним рядом и помогал принимать первые законы. Неожиданно свет загорелся. Хьюз с облегчением вздохнул и уже хотел поднять трубку, чтобы узнать причину сбоя как все, кто находился в зале, испытали блаженство. Это наивысшее состояние счастья ощутили все жители города. Они не испугались, когда погас свет. Теперь они получили блаженство. Донат не успел уйти, да и не мог. Он повалился на пол и, скорчившись от счастья, блаженно улыбался. Время истекло, а вместе с ним и пришло осознание. Он понял, что произошло. «Кто посмел запустить протокол?» — взревел Донат. «Я». — прослышался спокойный голос странника, стоявшего у двери. «Вы?» Лавр посмотрел на пол, где лежал робот, а после взглянул на странника. «Вы, Донат, нарушили соглашение ваших предков. В этот момент в комнату вошли еще несколько странников. Донат никогда не видел больше одного Саньяса. Вы арестованы и подлежите коррекции». «Я? Коррекции?» «Что это такое, Донат не знал». Но появление странников говорило о том, что он совершил непростительный поступок. «Я хотел как лучше для города, для нас». «Вы арестованы», — повторил странник. Лавр зачем-то схватился за пистолет, даже не успел понять, что случилось, как уже лежал на полу. А один из странников надевал ему на голову шлем. «Нет, нет, только не это», — взвизгнув, сказал Донат и стал пятиться к окну. ну и он ничего не успел сделать. Все закончилось очень быстро». Спустя несколько минут. Донат сидел в своем кресле и не понимал, что тут делает Лавр. «Мы что-то обсуждали?» — осторожно спросил он у старого друга. «Нет, просто ты пригласил меня к себе, чтобы выпить коничку а ведь это было так блаженно». Тут Донат вспомнил о блаженстве, на его лице появилась улыбка. «А ты прав, было замечательно. Хьюз, ты молодец, так неожиданно». «Да я даже...» Хьюз не помнил, чтобы отдавал распоряжение по запуску протокола блаженства, но, похоже, его боссу это понравилось. «Хочу заметить, что прибыл странник и хотел бы с вами встретиться». «Да, где? Я готов». Дэнн отскочил с места и сразу направился к двери.